глава 19 господи когда же этот дурдом закончится бухчу себе поднос сжимаю ладонями голову в такой обстановке работать нереально но у меня нет выбора завтра надо сдать готовый отчет как же я могла так напортачить хорошо что проверила и нашла за собой же ошибку вставила не ту цифру и половина расчетов коту под хвост Но главное, что вовремя выявила, и у меня еще в запасе целый сегодняшний вечер и очень длинная ночь. Должна успеть. По-другому все равно нельзя. Но и в такой обстановке работать тоже нельзя. Вернее, невозможно. А все из-за того, что наш любимый комендант, вредная и строгая тетка 45 лет, уехала на выходные к племяннику на свадьбу, оставив свое любимое общежитие без присмотра. Вот где настало раздолье для студентов. Вахтер делает вид, что ничего не видит, и, соответственно, ничего не слышит, предоставляя студентам волю повеселиться. Не слышать, в принципе, невозможно, так как громкая музыка орёт на всех пяти этажах, создавая ужасный гул. Плюс еще не менее громкие крики полупьяных ребят, которые пытаются перекричать эту самую музыку. А также дикий смех девчонок, принявших на грудь уже приличную дозу алкоголя. И это в семь часов вечера. Боюсь даже представить, что будет дальше. От шума и криков у меня разболелась голова. Мысли путаются и не хотят собраться в единое целое. И я пытаюсь хоть как-то сконцентрироваться на отчетах и огромном количестве цифр, но бесконечные заглядывания в комнату то одного пьяного придурка, то другого никак не способствуют улучшению моей плодотворной деятельности. Правый висок стучит пульс, отдаваясь звоном в голову, Глаза устают от постоянной концентрации, и хочется треснуть кого-то кирпичом по голове, чтобы не шумели, не мешали и дали, наконец-то, возможность поработать в тишине и спокойствии. Хотя бы пару часиков. «Настена, ты долго еще?» В очередной раз открывается дверь без стука, и в мою комнату врывается поток громкой музыки. Я готова рычать от злости, швыряться тарелками в стену и выть от досады. Да что им всем от меня надо? Чего они пристают без конца и края со своими дурацкими предложениями? «Ведь по-русски сказала, что пить не буду, и гулять с ними до утра тоже не собираюсь. Так зачем надо постоянно меня дергать отвлекать от работы?» «Дверь закрой с той стороны, Алферов!» Я повышаю голос на своего одногруппника, чья голова сейчас маячит в проеме, и от крика в виске пульс стучит еще сильнее, чем раньше. «Настя, ну ты чего?» — начинает конючить Вовчик а я в ответ смотрю на его кислую мину и понимаю, что сейчас начнутся очередные уговоры присоединиться к их дружной и веселой компании. Этот Алферов такой прилипчивый, что даже в обычное время и в трезвом состоянии может своим занудством достать любого. А его нытье мне сейчас и даром не нужно, поэтому в ответ пронзаю парня злым взглядом и чуть ли не рыча грозно отвечаю, игнорируя боль в голове. Вали отсюда и не мешай! если честно, Нет никакого желания сейчас любезничать, хоть и хамство я не люблю ни в каком виде. Но по-другому мои полупьяные соседи по общаге не понимают, увы. Злые дни. Возвращает мне любезность незваный гость и скрывается в коридоре. Так же резко, как и появился каких-то три минуты назад. Дверь захлопывается, а я снова облокачиваюсь на стол, не сдерживая стона закрываю глаза и пальцами массирую виски, чтобы хоть как-то уменьшить пульсирующую боль в голове. Как назло, и таблетки закончились, и идти в аптеку нет никакого желания, да и сил тоже. Особенно, как представлю, что придется проходить по коридору, где шляется толпа нетрезвых студентов, то готова перетерпеть боль, только бы не видеть их пьяной физиономии с очередными воплями «Настена, давай выпьем!» Господи, ну сделай так, чтобы они наконец-то заткнулись. Или водка у них закончилась, или они разбрелись бы по комнатам, выключили музыку и провалились в сон до утра. «Эх, мечты-мечты. И никакой справедливости в этой жизни». Мои печальные мысли прерывает звонок на мобильном. Нехотя, отрываю глаза и смотрю на экран. вот черт! Захар! А я о нем и забыла совсем. Ведь сегодня же собирались встретиться. Только, к сожалению, мне сейчас не до свидания». «Нет времени на развлечения. Как бы я ни хотела увидеться с парнем». «А я хотела, даже очень. Все дни, пока его не было, я о нем думала и мечтала». Вспоминая его улыбки, поцелуи и такая нежная птичка. И с каждым разом мысли о том, чтобы поговорить серьезно по душам и больше не встречаться, становилось все меньше. А к концу они вообще пропали. И я с нетерпением ждала сегодняшней нашей встречи, пока не обнаружила свою ошибку в отчетах. После этого все мысли стали работать в другом направлении. И я временно забыла об обещании сходить куда-нибудь с Захаром сегодня вечером. Да и он не звонил всё это время. Однако я не впадала в панику, не истерила и ни капельки не сомневалась в нём, потому что понимала. Человек занят, у него дела и бизнес, и уделить мне внимание пока нет возможности. Сама я ему тоже не звонила, потому что не имею привычки кому-то навязываться. Пока я пытаюсь решить, ответить Захару или нет, на мобильном заканчивает играть мелодия. Может, оно и к лучшему. Завтра перезвонит, и мы точно встретимся. Однако я даже не успеваю вздохнуть с облегчением, что хоть от одной головной боли избавилась как мой старенький смартфон снова оживает. «Да что же это такое?» Смотрю на экран, и там снова, в чем я даже не сомневалась, светится имя Захар. Теперь уже точно не отвертеться. Почему-то мне кажется, он будет наяривать до победного. Уже зная, насколько взрывной характер у парня, не удивлюсь, если через полчаса припрется в общагу, чтобы меня найти. А если увидит, что тут творится, я даже боюсь представить его реакцию. «Привет». Я принимаю вызов и здороваюсь первой. С возвращением. Продолжаю морщись от головной боли. Птичка, что случилось? Интересуется Захар с удивлением в голосе. Я понимаю, что спалилась. Надо было бодрее отвечать, чтобы он не догадался ни о чем. Эх, Настя Растяпа. Теперь будет приставать с расспросами, пока не добьется правды. Значит, надо брать инициативу в свои руки и первый начинать с отказа. Аккуратно объяснив истинную причину. Собираюсь с мыслями отвечаю довольно бодрым, как мне кажется, голосом, потому что не хочу, чтобы он догадался, в каком я сейчас плачевном состоянии. «Извини, но сегодня встретиться не получится. Делаю небольшую паузу и кривлюсь в ожидании глупого вопроса. Парень молчит, и я продолжаю. Мне надо до утра закончить с отчетом. Честно, Захар, не обижайся, но у меня полная засада с работой». «А я ведь предлагал помочь с точкой безубыточности» усмехается мне в трубку, и я понимаю, что он не злится. Вздох облегчения вырывается из груди, а на душе становится легче и спокойнее. По крайней мере, больше не надо будет переживать о том, что Захар обидится или начнет ворчать. И только я собираюсь спросить, как прошла его поездка и привез ли он обещанный подарок, чтобы хоть немного разрядить напряжение в трубке, как дверь в комнату открывается в очередной раз и пьяный голос Олега Борисова из соседней комнаты громко произносит «Настенька, светочей моих вот ты где, мы тебя обыскались!» Еще и музыка орёт на всю общагу. Чувствую, Захар сейчас услышит и непременно взорвется. Спрашивается, вот чего тебе, Олеженька, в своей комнате не сиделась Припёрся когда тебя не звали, и все испортил. Как же вы меня сегодня бесите! «Борисов, свали отсюда!» Закрываю динамик ладонью, отводя телефон в сторону в надежде, а вдруг пронесет. «Настенька!» Снова заводит свою шарманку Олег, чем еще больше выводит меня из себя. «Борисов, ты тугодум?» Смотрю на парня, но ему, походу, все равно. По крайней мере, лицо не выражает ничего умного или серьезного. «Вали отсюда!» Произношу по слогам довольно громко, потому что пылаю гневом от тупости людей. Олег и Кайт мотает головой стороны в сторону, правда, через несколько секунд разворачивается и утыкается лбом в стену. Делает шаг в сторону и выходит в коридор, забывая закрыть за собой дверь. «Дурдом!» Чуть слышно ругаюсь и кашусь на телефон в руке, динамик которого все еще прикрыт моей ладонью. «Ох, чувствую, сейчас я выслушаю, если Захар все слышал. А значит, сделал собственные выводы о происходящем. Боюсь даже представить, что он там сейчас себе напридумывает. С опасением подношу смартфон к уху и слышу, как там уже громко вопит Захар. «Настя, ты куда пропала? Что там у тебя происходит? Ты где?» Вопросы сыпятся один за другим, пока я подхожу к двери и плотно ее закрываю. «Не кричи, так голова болит!» Непроизвольно вырывается стон, который я уже не пытаюсь скрыть. Минутная тишина, после чего парень уже довольно спокойно, а главное, тише произносит. «Ты где?» «В общаге». Я снова усаживаюсь за стол и свободной рукой начинаю массировать висок. «Коминда уехала на все выходные, так студенты устроили праздник жизни. Завтра же на пары не идти». Горько усмехаюсь. Вот жду, когда угомонятся, чтобы можно было спокойно поработать. Так что извини, Захар, но сегодня никак не получится. Никуда не уходи. Неожиданно командует он, а у меня внутри все замирает. Захар, ты... Буду через полчаса. И первым отключается, заставляя меня тихо выругаться. Вот и зачем, спрашивается, ему это надо. Я и так было в плачевном виде, с плохим настроением раздражением на всех окружающих. А сейчас еще приезд парня меня добьет окончательно. И ведь упрямый, как баран. Даже не вижу смысла перезванивать ему и пытаться отговорить от этой глупой и ненужной затеи. В лучшем случае трубку просто не возьмет. А вот в худшем. Прямо чувствую, как через полчаса этот худший предстанет передо мной во всей своей красе, и еще и командовать начнет, заставляя меня бросить работу и хоть немного отдохнуть. Боль в висках усиливается, массаж никак не помогает. А время летит со скоростью света, не желая замедлять свой бег. И как в таких условиях закончить отчет? Музыка орёт так, что стены дрожат от переизбытка децибел. Студенты гудят, как пчелы в улье. А я продолжаю сидеть за столом, закрытыми глазами массируя виски и мечтая, чтобы побыстрее этот дурдом закончился. За временем не слежу, предаваясь своим невеселым мыслям. Однако после очередного пожелания своим соседям провалиться сквозь землю, происходит что-то невероятное, и я открываю глаза. Поворачиваю голову в сторону и с удивлением смотрю на дверь. Музыка резко затихает вместе с голым голосов. Надеюсь, там ничего криминального не случилось. Медленно встаю и направляюсь к двери, однако не успеваю даже дотронуться до ручки, как слышу громкий голос Вовки Алферова. «Ай, больно!» А следом раздается грозный рык Захара. «Зато доходчиво!» «Господи, только не это! Он же сейчас моих соседей покалечит! Они же просто великовозрастные балбесы!» «Лоботрясы и раздолбай, пусть глупые, но ведь безобидные же, как дети малые, не иначе! Хоть сегодня я на них и злюсь и регулярно выгоняю из комнаты, не желая принимать участие в загуле, но обиды все равно не держу!» «Ты кто такой, чел?» Слышу голос Вовкиного соседа по комнате и понимаю, что пора вмешаться. А то как бы потом за драку не прилетело всем подряд. Так как наша строгая комендантша разбираться, кто прав, а кто виноват, точно не будет. Захару-то все равно, а вот мне еще жить здесь три с половиной года». И очень не хочется вылететь из общаги из-за глупой потасовки. Может, произойти и худший вариант развития событий. Отчисление из университета. Потому что придирчивая Зоя Васильевна обязательно настучит декану. Резко открываю дверь как раз в тот момент, когда Захар делает шаг в сторону Алферова его соседа. Правда, Вовка кривится, сжимая кисть правой руки и полупьяным печальным взглядом смотрит на Гончарова. «Тебе с подробностями объяснить, кто я такой?» Рычит мой кавалер делает еще одно резкое движение в сторону двух пьяных придурков, однако я быстренько ловлю его за руку, не давая возможности покалечить этих балбесов. «Захар, не надо!» Быстро хватаю его за рукав в куртке и тяну в сторону своей комнаты, в глубине души молясь, чтобы мои нетрезвые соседи заткнулись и не провоцировали парня на дальнейший конфликт. Но, видимо, мои молитвы не доходят до конечного абонента, потому что Сережка Панкратов, тот, который является соседом Алферова, не унимается. «Борзые, да?» И Захар вырывается из моего захвата, после чего резко подлетает к парням, тяжело вздыхаю, проклиная коменду с ее племянником за то, что умотала на все выходные, даб возможность студентам оторваться на полную катушку. И этих самых студентов, в частности, двоих идиотов, которые сейчас огребут по полной программе, если я вновь не вмешаюсь. «Тебе что надо, дегенерат!» Гончаров шипит, как змея, наступая на Сережку, который под его натиском делает неуверенные шаги назад. Я вам по-русски сказал. Валите на хрен что непонятно. Захар, пойдем. Я встреваю между парнями, упираясь своему кавалеру ладонями в грудь и толкая его назад. Не связывайся с ними, я тебя прошу. Видимо, мой голос звучит слишком печально, потому что парень меняется в лице. Желваки еще ходят ходуном однако во взгляде появляется нежность, когда он смотрит на меня. Я в очередной раз кривлюсь от нестерпимой боли, которую терпеть больше нет никаких сил. Беру за руку парня и снова тяну в комнату, заталкивая его туда первым. И в спину слышу обиженный голос Вовки. «Настена, скажи своему хахалю!» «Вали отсюда, Алферов!» Поворачиваюсь к нему лицом. «Иначе сама тебе по башке настучу, чтобы не выпендривался! А еще лучше Лильке нажалуюсь, она тебе завтра вечером устроит!» «Злая ты, Настен!» Фыркает Вовка, но угрозы действует безотказно. а парень, Проникается, услышав это волшебное имя. «Сержик, идем!» Обнимает своего соседа по комнате, и они вдвоем поворачиваются ко мне спиной. После чего, летящей походкой, шатаясь из стороны в сторону, двигаются по коридору в сторону кухни горлане песни. Лилька Минаева учится на первом курсе, но уже успела навести шороху по всей общаге. Даже Зою Васильевну пару раз довела до белого коленя своими высказываниями, на что комендант шамахнул рукой, решив больше не связываться с наглой девицей. Не знаю, что Лилька нашла в Алферове, но вцепилась в него обеими руками, ногами и и головой в придачу. Как по мне, так он обычный среднестатистический парень с невысоким уровнем интеллекта. Правда, отзывчивый, добрый и очень порядочный, пока не выпьет. А наглая первокурсница терпеть не может запах алкоголя и постоянно гоняет Вовку по утрам веником по всему коридору, если, не дай бог, учует перегар от своего избранника. Лиля уехала к родителям на выходные. Вот Алферов и отрывается на полную катушку в надежде, что завтра вечером его пронесет, и никто не настучит его избраннице сегодняшней пьянки Усмехаюсь, предчувствуя завтрашнее цирковое представление с ликой и Вовкой в главных ролях. Однако снова кривлюсь от боли. Захожу в комнату и плотно закрываю дверь в надежде, что больше никому не придет в голову врываться без стука. Иначе скандала не избежать. Уж мне ли не знать взрывоопасный характер своего спутника? Чувствую, что громы и молнии, которые миновали парней не без моей помощи, сейчас обрушатся на меня. Как бы мне вытерпеть плохое настроение захары и не послать его на хрен как он это сделал с парнями. Конечно же, я так никогда не выражаюсь, но мне сейчас все настолько безразлично, что могу высказаться нелицеприятно и довольно грубо. Лучше меня не злить, иначе точно будет скандал. Скажи, как ты собиралась работать в такой обстановке? Злоцедет Захар сквозь зубы, когда я прохожу мимо него и усаживаюсь на свое рабочее место за столом. «Это же дурдом какой-то!» Взрывается он и в то же время озвучивает мои недавние мысли. «Ты можешь не орать!» Отвечаю на повышенных тонах, поднимаю голову вверх и смотрю на замирающего на месте парня, у которого округляются глаза, как я понимаю, от моего тона. «Да, милый мой, иногда я из белой и могу превратиться в злобную ведьму. И рычать я тоже умею». «Настя...» Голос парня понижается на несколько тональностей. «У тебя все в порядке?» «Нет, не в порядке». Я произношу слова намного тише, так как кричать, спорить и выяснять отношения дальше нет никаких сил. Я просто хочу тишины и покоя. «Музыка орёт эти придурки голдят еще и ты тут устроил разборки!» Закрываю глаза, стану и хватаюсь пальцами за виски, так как боль пульсирует еще сильнее прежнего, отдаваясь колокольным звоном в голову. «Птичка, что случилось?» Чувствую прикосновение пальцев к руке, а после и дыхание парня в районе правого виска. «Ты бледная очень». «Испугался, дорогой?» «Будешь знать, как орать, не по пугать всех своим грозным рыком. Сейчас я тебя немного помучу, чтобы больше не было желания покомандовать. Стану еще раз». Громче прежнего и снова закрываю глаза, чтобы эффект от моего недомогания был максимальный. Голова болит дико. Произношу еле слышно, чтобы Захар до конца проникся моим плачевным состоянием. Таблетки закончились, а попросить не у кого. Сам же видел, все бухают третий час подряд. И как ты работать собиралась в таком состоянии? В голосе парня слышится волнение. Однако не успеваю ничего ответить, как снова кто-то включает громкую музыку. «Еще и в такой обстановке!» «Да что за непонятливое!» Захар выпрямляется, а я на автомате вскакиваю со стула, следом за ним, открывая глаза и хватая его за руку. «Это бесполезно!» Тяжело вздыхаю, видя, что парень останавливается и смотрит на меня печальными глазами, возвращаюсь на место. «Ты езжай!» А я немного полежу, а через часик, когда все угомонятся, сяду за отчеты. Я тебя одну в этом дурдоме не оставлю. Снова резко выдает мой кавалер. Вот что за человек? Попросила же не орать. Собирайся. Что? Я немного теряюсь от внезапного командного тона. Точнее, от выражения лица парня, на котором большими буквами написано. Не обсуждается. Захар. Пытаюсь надавить на жалость, однако он не преклонен. Собирайся, сказал. Подходит к столу, закрывает ноутбук, после чего находит возле моей кровати чехол от гаджета и складывает туда все комплектующие. А у меня даже сил нет поспорить с ним. Так мне все безразлично. На мне надет спортивный костюм, но не повезет же он меня в людное место. Хотя какая разница? Куда мой спутник собирается меня забрать? Любой вариант подойдет, лишь бы подальше, как выразился Захар от этого дурдома. Надеваю сверху куртку, Обуваю теплые кроссовки, хватаю с тумбочки ключи, моя соседка где-то шляется, не оставлять же комнату открытой. Выключаю свет и следом за парнем выхожу в коридор. Захар ждет, пока я закрою дверь, после чего хватает меня под руку и тащит к лестнице. Второй этаж, первый, огромный холл, милая вахтерша, которая отдает моему кавалеру студенческий билет и пишет время ухода парня. Огромная дверь, которую Гончаров придерживает, пропуская меня вперед, и морозный воздух. Все это мелькает слишком быстро, и я даже не успеваю сообразить, что к чему, как оказываюсь, пристегнутый ремнем безопасности на переднем пассажирском сидении Лексуса. А мой спутник, не обращая на меня никакого внимания, уверенно ведет автомобиль по заснеженному проспекту. За окном мелькают деревья, вместе с фонарями, людьми и домами. Закрываю глаза, откидываясь на спинку кресла. Однако спустя какое-то время меня вдруг бьет током. Так. Стоп, Настя. Что значит... «Собирайся. И как это? В этом дурдоме я тебя не оставлю. И куда мы, собственно, едем?» вот черт. Попала я, так попала. Согласна, что последний вопрос надо было задать еще пять минут назад, но у меня так болела голова, что думать рационально я просто не могла». «А куда мы едем?» Медленно поворачиваю голову в сторону Захара, озвучивая свой последний мысленный вопрос, а парень в ответ усмехается. Для начала в аптеку за таблетками. А потом, не унимаюсь я, так как все происходящее мне начинает не нравиться. Прямо очень. Особенно молчаливая пауза, еще одна ехидная усмешка моего спутника и его нежелание мне что-либо объяснять. Ладно, не буду паниковать раньше времени, так как возле аптеки мы точно остановимся. И я смогу выйти из машины, а также выяснить конечный пункт нашего скромного путешествия. Надеюсь, он не собирается ко мне домой. Наконец-то отвечает Захар. «Что?» «Только не это».